В результате, хотя никаких прямых фактов тому не было, появилась гипотеза, что произраильское еврейское лобби в Конгрессе США столь всесильно, что может толкнуть сверхдержаву на военные подвиги ради Израиля и без всякой выгоды для себя. В конце марта, когда война еще шла, но уже всем было ясно, чем она закончится, свежий министр инфраструктуры Израиля Иосиф Парицкий из партии «Шинуй» Начал проверять, а нельзя ли восстановить нефтепровод из Ирака до Хайфы, который англичане построили еще во времена мандата. Неттеньяу тоже размышляла об иракской нефти, которая снизила бы цену на бензин в Израиле процентов на 25. Наконец и сами американцы подумали о восстановлении этого английского нефтепровода Киркук-Масул-Хайфа. Поторопились все после победной войны, ну с кем не бывает. Ну а означает ли это, что США затеяли войну на другом свете, в концу краю света из этого нефтепровода. Иракская нефть в итоге в Израиль не попала, по крайней мере, на момент, когда пишутся эти строки, в конце 2008 года. Но слух о всесильности про израильского лобби остался. Почти одновременно с выборами в Израиле и иракской военной войной новое правительство формировалось и в палестинской автономии. Американцы давно считали, что председатель Арафат диктатор, и что он должен быть уравновешен каким-нибудь премьер-министром Ясер выбрал из своих подчиненных Абу Мазана Махмуда Аббаса, о котором уже писалось выше, назначил его премьером в начале марта, еще до Иракской войны. Этот выбор вызвал жесткую критику израильтян и американских евреев, так как Абу Мазан в своих работах 80-х годов, годов отрицал гитлеровский холокост. Но Арафат эту критику проигнорировал. Мазан сформировал свое правительство лишь 26 мая, и тут на обоих новых премьерах... Обрушилась свежая мирная американская инициатива, которую США предоставили 27 мая. План этот назывался «Дорожная карта», «Роадмэп», «Матат Адрахим» на иврите. И официально был разработан не США, а квартетом в лице Америки, ООН, России и Европейского Союза. Эти высокие стороны решили все между собой где-то 28 апреля 2003 года. План появился как негласное признание того, что все планы, программы и договора в рамках Осло-1 и Осло-2 более могут не приниматься во внимание. Но искать мирных путей в Палестине надо. И вот вам, ребята, новый план. План полагал, что мирное разрешение Палестино-Израильских проблем должно происходить в три фазы. Первая фаза требовала от палестинцев А. Беззаговорочного признания права Израиля на существование в мире и безопасности Б. Прекращение вооруженной борьбы немедленно и без всяких условий С. Создание конституции, проведение политических реформ и проведение действительно свободных и открытых выборов Д. Разрушение инфраструктуры террора, конфискации незаконного оружия, уничтожение террористических групп. Е. E. Прекращение антиизраильской пропаганды. От Израиля требовалось признать возможность создания независимого палестинского государства рядом с его границами, Прекратить вооруженную борьбу с палестинцами, прекратить антипалестинскую пропаганду, отвести войска на позиции, которые они занимали до 28 сентября 2000 года, когда началась вторая антифада. Прекратить депортации палестинцев, конфискации, разрушение палестинского имущества и прекратить любую поселенческую активность. В отличие от норвежских соглашений, никаких временных рамок для временных рамок для всех этих усилий не устанавливалось. Было видно также, что мир относится к палестинцам, как к единому народу под единым руководством, ибо только так возможно что-то прекратить или что-то заявить. Израиль же относился к палестинцам, как к дезорганизованной разномастной толпе, стоящей на грани гражданской войны. Вторая фаза плана «Дорожная карта» была описана более расплывчато и предусматривала некую международную конференцию, которая смогла бы состояться после успешных и успроведенных палестинских выборов, очень обтекаемо говорилось о плане в плане о начале усилий, ведущих к созданию независимого палестинского государства во временных границах и о дальнейших действиях в отношении еврейских поселений в связи с образованием палестинского государства во временных границах. От Израиля, по сути, во время второй фазы, Требовалось только решить вопрос с поселениями и не препятствовать созданию палестинского государства. От палестинцев же требовалось создать демократическую конституцию, провести демократические выборы, создать дееспособный кабинет министров, должность премьер-министра и образовать свое государство. Одновременно Квартет, так сказать, на себя брал обязательства отслеживать события, мониторингом заниматься, так сказать, если по-научному, помочь Палестине экономически, подружить Сирию и Ливан с Израилем, признать новое палестинское государство и, по возможности, принять его в ООН. Ожидалось также, что арабские страны начнут широко торговаться с Израилем и решать общие проблемы водопользования, охраны окружающей среды и тому подобное. Это все выглядело настолько наивно, так от никаких видимых предпосылок этому радужному настроению не было. Но так как, опять же, никаких временных рамок не ставилось, то придраться было не к чему. Действительно, ну... Может быть, когда-нибудь, в будущем. Третья фаза, по задумке квартета, должна была начаться со второй международной конференции. Далее полагалось усилить помощь нарождающимся палестинским государственным структурам, выпестывать их как малых детей. Для третьей фазы был намечен временной ориентир, 2005 год, как предполагаемый год, когда арабское государство Палестина станет реальностью. Одновременно в том же 2005 году, предполагалось организовать заключительные переговоры между Израилем и палестинцами для решения оставшихся наболевших вопросов. Этих вопросов выделили пять, и это были именно те пять вопросов, которые решались и не могли быть решены уже не первое десятилетие. Первое. Границы государств Второе. Судьба Иерусалима. Третье. Судьба еврейских поселений. Четвертое. Судьба палестинских беженцев. Пятое. Распределение водных ресурсов. Почему-то считалось, что евреи и арабы смогут в 2005 году договориться о том, о чем они не смогли договориться в 1977, 1985 и 1993 и всех прочих годах. Реакция на очередную инициативу была неоднозначной. Палестинцы, точнее официальные арафатовские структуры, дорожную карту на словах приняли и стали торопить всех, кроме самих себя. С ее осуществлением. Но и начали они не с первой фазы прекращения боев и тому подобное. А сразу с третьей. Обсуждение окончательных пяти вопросов. Границы по 1967 году, Иерусалим делим пополам, еврейские поселения закрываем, беженцам или возвращение или компенсации, репарации, реституции. Главное, что уловил для себя Арафат и его команда, так это то, что им пообещали государства в 2005 году отдельно Арафат попросил для себя свободы передвижения, но израильтяне промолчали. он Европа, Америка, Россия, практически весь мир, предложил жителям Святой Земли замириться в рамках дорожной карты. Поэтому махнуть рукой на этот документ Израиль не мог. И 25 мая кабинет министров план одобрил. Но израильтяне подошли к плану с справильно, правильного конца, с его первой фазы. Да, сказали они. Давайте дождемся окончания террора, конфискации незаконного оружия, а дальше будем двигаться. Не вопрос. Так как террор полностью остановить невозможно, Запад в целом в 2003 году проигрывал войну с террором. То Израиля был небольшой, верно подхватили США, палестинцы должны прекратить террор. Но палестинцы стали в упор, как стадо баранов, дошедшие до забора, и войну не прекратили. Соответственно, Ицагал не прекратил свои рейды, засады, зачистки, точечные удары в газе с вертолетов. В результате, хотя официально никто дорожную карту не отверг, но никто ее и не принял к действию. Непосредственно президент Джордж Муш бладший призывал в те дни арабов вообще, и палестинцев в частности, признать право Израиля на спокойное существование прекратить антиизраильскую и антиеврейскую подстрекательские кампании, перестать финансировать террористов и все другие эрг... э, террористические организации. Все эти призывы как к глухому в уши, а ведь американские солдаты стояли в Багдаде. Террор же не кончался. На рассвете 8 июня трое палестинцев из Газы переоделись в форму солдат Сагала, пробрались с оружием на территорию воинской части возле промышленной зоны Эрезы, вступили в открытый бой с солдатами. Вроде, конечно, не взрывчатка, а стрелковый бой, но тоже самоубийство. Всех трех арабов убили, но при этом погибло четверо израильских солдат, плюс раненые. Самые убийцы же продолжали взрывать себя с удручающей регулярностью по всей стране. До этого семь человек погибли 18 мая в городском автобусе в Иерусалиме. Трое израильтян погибли 19 мая в Афуле, у входа в торговый центр. В тот же день застрелили солдата в Хевроне. 16 человек погибли 11 июня в Иерусалиме, опять в городском автобусе. Казалось, конца этому просто не будет. Борьба с террором шла постоянно последние 100 лет. После образования государства, израильтяне старались отвечать рейдами возмездия на каждую вылазку террористов. И об этом уже много писалось в этой книге. Помимо рейдов и зачисток, пытались применить депортацию неблагонадежных, разрушение домов, в которых жили семьи террористов. Теперь в начале 21 века правительство и армия решили одновременно сделать три дела. Первое ликвидировать главы террористических организаций. Второе построить заградительный забор вокруг западного берега. Третье полностью покинуть сектор Газы. Главарей убивали всегда, и эта практика продолжала просто продолжилась ликвидацией всех этих главарей Салаха Джердата из исламского джахада в Дженине. Ясера Таги, Хамди Калаха и Исмаила Абушанаба из Хамаса в газе и многих других командиров, чьи имена не были особенно на слуху. Однако однако главной целью являлся духовный лидер Хамаса, шейх Ахмед Яссин. Собирались ликвидировать также основного боевого командира Хамаса, Абдул-Азиз-Арантиси. Поговаривали и о покушении на Арафат. Но официально правительство Израиля, устами министра иностранных дел Сильвана Шалома, отвергло эту идею. Что же касается заградительных сооружений вокруг Западного берега, уже упомянутых в предыдущей главе, то их начали возводить еще летом 2002-го, когда выяснилось, что Апрельская война на территориях к полному успеху не привела. Заграждения не были «забором» в прямом смысле, как их окрестили журналисты и политики. Это была система стен, проволочных заграждений, траншей, система слежения. Она должна была тянуться с севера от берега реки Ордан через зону Иерусалима к югу и упереться в голые горы, нависающие над Мертвым морем. Было сказано, что забор является оборонительным сооружением, призванным защитить Израиль от проникновения террористов. Однако он выступил против. Если бы эти заграждения в точности повторили ход зеленой черты, отделявшей Израиль от территорий то возможно, что мир не слишком бы воспротивился их строительству. Забор же на ряде участков шел по зеленой черте, а в других местах глубоко вдавался вглубь палестинских территорий. Соответственно, многие стали делать вывод, что Израиль пытается аннексировать часть арабской земли. Строить забор стал, сразу стали на севере и вокруг Иерусалима. Северная стройка тянулась от юга почти от Джанина, отделяя арабские тулькарами и калькилию от Израиля. Вокруг Иерусалима кусок забора отделили столицу от Рамалы, а другой от Вифлеева. Наиболее причудливое очертание линия забора имела около деревни Калькилия, где она была буквально похожа на зубцы расчески. Так как на территориях находился еврейский поселок салит который заграждение обходили с востока, южнее его была арабская деревня Фалямья, которую забор обходил с запада, далее на юг шло еврейское поселение Софин, и забор метнулся на восток, Ниже была Калькилия, и забор метнулся на запад. Но почти на одном уровне с Калькилией в глубине территории было еврейское поселение Альфе-Минаше, и заграждение опять резко повернули на восток. Но тут же опять ушли на запад, чтобы обойти арабские деревни Хабла и Рас-Атия. Заперев эти деревушки в аппендикс, забор снова пошел на восток, чтобы прикрыть еврейские поселения Уранит, Тиква, Эль-Кана, обреченный сразу же повернуть на запад, чтобы обойти арабские деревни, Маша и Завьяла. Простые заскарулы, руслые арабы, до сих пор пашущие землю на ослах и берущие воду из колодцев, попали в эти, в этих местах в невыносимые условия. Во-первых, у них забрали часть земли, точнее 11,5 квадратных километров под саму строительство. Во-вторых, некоторые арабские деревни, например аз атма оказались на израильской стороне, в стороне от стены и попали как на Марс. До мест работы поликлиник, школы, базаров просто не добраться. Часть арабских колодцев оказались на израильской стороне забора. Потеря... Арабы потеряли воду для орошения. Соответственно, сельские поля оказались разделенные забором. К ноябрю 2003-го было построено 180 километров из запланированных 687 километров забора. Между тем, длина самой зеленой черты была лишь 315 километров. Но замор действительно страшно петлял.